Глава шестнадцатая. Ещё не время. Пока я в сильно сокращённом варианте обучала Рейса специфики работы с ожившими кошмарами, две копии Лисании крутились вокруг своих жертв-хозяев и методично выносили им мозги. «Кто мой сладенький котик?» — щебетала одна из блондинок, почёсывая Эльфорта за ушком. «А кто такой худенький, кого надо откармливать как следует?» Сюсюка произнесла вторая блондинка, потрепав Эрика за щечку. «Мои изголодавшиеся садовые цветочки не любят кушать тощих котиков. Моим цветочкам нужно полноценное здоровое питание. А кому шерстку надо вычесать? Из лишней я свяжу теплые плеты, буду укрывать и мои любимые садовые цветочки, чтобы они не мерзли холодными зимними ночами». «А кого такого миленького, беленького и пушистого надо отвести на кастрацию, чтобы не смел сбегать к другим кошечкам из моего плотоядного садика?» Две блондинки на шпильках несли полную чушь, какую-то совершенную околесицу, странную смесь из сюсюканье и попыток запугать. Таратурили безостановочно, глядели на своих жертв влюбленными глазами и не замечали никого, кроме них. Со стороны это выглядело очень глупо, но вполне забавно, хотя самим жертвам ночных кошмаров было совсем не весело. Эрик с Эльфорте сидели на стульях-креслах с такими страдальческими физиономиями, будто их тут сейчас заставляли не сидеть смирно и стоически выносить все издевательства блондинок над собой, а терпеть какие-нибудь прилюдные унижения. «За что мне все это?» – бормотал Эльфорте, мученически возводя глаза к потолку когда одна из копий Лисани нацепила на него пушистый ободок с белыми кошачьими ушками и начала вычесывать длинные волосы Инквизитора щеткой. «А то ты не знаешь», — тяжело вздыхал Эрик с тоской, глядя на кошачью миску молока, которого поставила перед ним вторая блондинка. «Будем считать, что это нам прилетел такой своеобразный бумеранг за наш с тобой мерзкий характер». «Нет, ну про твой мерзкий характер все понятно. Тебя минимум половина инквизиции тихо ненавидит за твою дотошность и умение мастерски докопаться до любой запятой в отчетах». «Но я-то тут при чем? Ко мне это не относится!» И хидным голосочком пропел Эльфорте. «Ой, молчал бы лучше, а!» Фыркнул Эрик, раздраженно отмахиваясь от копии Лисании, которая попыталась силой наклонить его голову к миске с молоком. Кто бы говорил? Еще вопрос, у кого из нас характер хуже. Сам молчи, пей молочко, пока тепленькое, съехидничал форты Ты у нас тощий, тебя откармливать надо. В иной ситуации я бы в голос, наслаждаясь идиотизмом происходящего, но сейчас только мысленно умилялась, не более. Я была сосредоточена на работе. Передо мной стояла задача в максимально сжатые сроки донести важную информацию до Рейса, обучить его особому боевому приему и проконтролировать уничтожение оживших кошмаров. Та еще непростая задачка, когда ты находишься в стрессовой ситуации, и твое тело похитил некто неизвестный. Не отвлекайтесь оба и не пытайтесь сопротивляться своим кошмарам. Шикнула я, заметив, что при попытке Эрика отмахнуться от надоевшей копии Лисании, та пошла крупной рябью и на мгновение перевела на нас с Рейсом злой взгляд. Если они почувствуют от вас усиленное сопротивление, то переключатся на нас и будут пытаться уничтожить. Не хотелось бы развязывать эту битву раньше времени. Эти ожившие кошмары прекрасно чуют, что мы готовимся их разоплотить, но пока не кидаются на нас, так как их внимание сосредоточено на вас, как на главных жертвах, породивших эти кошмары. Дайте мне еще несколько минут. Рэй, передай им эти слова и сосредоточься на плетении чар. «Так слова передавать на деле сосредоточиться?» Хмыкнул Рейс, который в это время под моим руководством пытался сплести одно мудренное заклинание. «Я, знаешь ли, не умею делать кучу дела сразу». «Языком молоть одновременно у тебя прекрасно получается», — проворчала я. «Хорошо, что заэль меня не видит», — вздохнул тем временем Эльфорте, не сопротивляясь попытке копии Лисании приковать его к себе наручниками. «Я бы тогда сгорел на месте от стыда». Я Непонимающих хмыкнула Зель, так звали нашего с Эриком отца, и он был лучшим другом Эльфорта Бранта. Зная их специфичные дружеские отношения и любовь к бесконечным подколкам, и я могла в красках представить себе, как папа бы еще до конца года, как минимум, изводил бы своего друга едкими шуточками на тему самых страшных ночных кошмаров великого верховного инквизитора. «И, Эрик, имей в виду, если ты расскажешь своему отцу об этом инциденте, то ты получишь от меня по полной программе!» — пригрозил кулаком Эльфорте. «Ты что?» Эрик с искренним ужасом в глазах помотал головой. «Уже и меня тогда насмешками изведет, а я не хочу позориться. Так что это будет страшная тайна, которую мы с тобой унесем в могилу». «Да, с чувством произнесла я, другие верховные маги уносят с собой в могилу всякие там страшные магические секреты, а великие Эльфорд и Брандт и Эри Кларксон до конца жизни никому не расскажут о двух симпатичных блондинках, которые поили их теплым молочком». Я покачала головой и вновь сосредоточилась на работе с Рейсом. «Смотри, лучше и быстрее всего уничтожать подобные кошмары сумрачными стрелами». Объясняла я, вставая в нужную позицию и показывая, как призывать энергетический лук. «Это похоже на призыв Сайрикса, да?» Заинтересованно спросил Рейс, когда в его руках Дёрган пытался засиять голубым светом лук. «На этот ваш духовный меч!» «Да, только Сайрикс, он один-единственный у каждого сумрачного странника. Другой можно призывать только после полного уничтожения первого. А вот стрелы — это просто рабочий инструмент, который мы берем из энергии сумрака». «Не отвлекайся. К теории потом вернемся, пока будем работать сразу на практике. Локоть выше. Да, вот так. Тетиву сильнее натяни. Отлично. А теперь повторяя за мной слова заклинания. Рейс оказался способным, и правильный энергетический лук с сумрачными стрелами у него получилось создать не за полчаса, а всего за 10 минут». Маленький такой лук, непривычно маленький для обычного оружия, и сияющие голубые стрелы тоже были непривычно короткими, но именно такими плотными энергетическими сгустками и следовало уничтожать ожившие кошмары. И эти стрелы могли призывать из сумрака только те маги, в ком было хорошо развито умение ходить по сновидениям. Обычным волшебником сей фокус был не по зубам. Так что не было ничего удивительного в том, что мой брат и наставник не смогли самостоятельно избавиться от своих оживших кошмаров. За эти десять минут обе лисани довели двух верховных инквизиторов до нервного тика. Они разве что в голос не выли, слушая запугивающиеся сюсюканье и обещание скормить плодоядным цветочком, как только котик как следует отъестся и причешется. А «От этих цепей нехорошо, сразу стало, кстати». Нахмурился Эльфорта, задумчиво глядя на запястье с металлическим наручником. «Да, Фэл, поторопись, мне тоже не нравится ощущение от этих цепей», хмуро произнес Эрик, на руке которого тоже красовался такой же экстравагантный аксессуар. «Мне кажется, что он потихоньку высасывает силы, и голова начала кружиться». «Ага, значит, цепи не просто физически сковывают, но еще и лишают магии. Интересно. И весьма необычно в проявлении для оживших кошмаров». Не торопите нас, а то провозимся дольше требуемого. Я недовольно цокнула языком и вновь повернулась к Рейсу, вставая позади него и поправляя его локоть для идеальной линии боевого удара. Так, отлично, теперь бей прицельно и сразу же после этого запускай следующую стрелу, потому что второе наваждение после сигнала внешней угрозы моментально на тебя накинется. Мне пришлось буквально приобнять Рейса, чтобы показать ему правильную стойку. «Как же мне нравится, когда ты меня так лапаешь!» Тут же с издевательским придыханием протянул он. «Это так вдохновляет!» М -м -м. «Не отвлекайся!» — шикнула я, шлепнув фрейса по плечу. «И помни, что затем ты должен...» «Ах, ты ж гнар треклятый!» Две копии Лисании накинулись на нас чуть раньше, чем я надеялась. Они не стали дожидаться, пока Рейс выпустит хоть одну стрелу. Они мгновенно накинулись на него. Слишком быстро. Кажется, наручниками они сковали Эльфорта с Эриком не просто ради обездвиживания, а в первую очередь для того, чтобы подпитаться их силой. Очень нетипичное поведение для оживших кошмаров. Слишком умное для каких-то наваждений. Видимо, на это влияла их плотность, связанная с порождением верховными магами. Не зря все-таки мы боялись распространения кошмарной эпидемии на верховных инквизиторов. Ох, не зря. А еще удивительным был тот факт, что обе разгневанные копии Лисании продолжали сохранять свой прекрасный человеческий облик. По идее, при переключении внимания на рейса они должны были начать терять телесность, частично видоизменяться, превращаться в каких-нибудь мерзких тварей с жуткими зубами и глазами. Но нет, ничего подобного не происходило. у них только скорость прибавилась, став нечеловечески быстрой, да лицо перекосило лютой злобы но в остальном... Все те же милые блондинки в блестящих алых платьях. Рейс успел выпустить лишь одну стрелу, которая попала в цель и мгновенно развоплотила наваждение. Оно просто вспыхнуло синим пламенем и исчезло, разлетевшись искрами. С рук Эрика при этом исчезли наручники. И миска с молоком на столе тоже испарилась, будто ее и не было вовсе. А вот вторую стрелу рейс запустить ну никак не успевал, наваждение добралось до него быстрее. Эльфорте с Эриком не сидели, сложа руки, и кинулись помогать. Магии повлиять на оживший кошмар не могли, зато попросту силой удержали рассверепевшую копию Лисани. Она активно вырывалась, будто желая выцарапать глаза рейса шипела на него, как дикая тварь. Но скинуть себя удерживающих за руки Эльфорте и Эрика легко и просто не получалось. Только поэтому Рейс был еще жив, если честно. На вождение успела выбить из его рук лук с сумрачными стрелами. Он отлетел в угол кабинета и рассеялся в воздухе. Плохо дело. Придется заново лук формировать, а это драгоценные секунды. Как же плохо, что я не могла ничем помочь. Я попыталась, но даже не смогла ухватить за руку эту злобную копию Лисании, которая кинулась на Рейса с очевидным намерением разорвать на части, судя по удлинившимся ногтям, острым как лезвие. Действовать нужно было очень быстро. Но как? Однако раньше, чем я успела попытаться пустить в ход одни заковыристые чары, Рейс вдруг сам шагнул вплотную к взбесившемуся наваждению и буквально впечатал ладонь четко в солнечное сплетение копии Лисании. Руки его при этом засветились зеленоватым свечением. Этот самый зеленый свет будто впитался в наваждение, жуткая тварь в красном платье, уже ничем не похожая на Лисанию, замерла на месте, вся засветилась зеленым светом, будто наполнилась им изнутри. Рейс отнял руку от наваждения, и я увидел в точке соприкосновения угасающую печать, похожую на изображение крыльев. где ты такую картинку уже видела, хммм перевела взгляд на массивный золотой перстень, который на меня нацепил ранний Рейс, и который он не рекомендовал снимать до завтрашнего дня. На перстне было изображение точно таких же крыльев. Наваждение тем временем засияло внутренним зеленым светом так ярко, что мне пришлось зажмуриться от ослепительного света. Раздался отчаянный нечеловеческий вопль, сверкнула ядовито-зеленая вспышка, и наваждение исчезло. Счастливый Эльфорте потирал запястье, на котором красовался след от наручников, как от небольшого ожога. Наставник вместе с Эриком рассыпались в бесконечных благодарностях Рейсу и смотрели на него с искренним восхищением. Забрасывали вопросами, по-небратски похлопывали по спине. А я продолжала хмуро смотреть на то место, где только что стояла копия Лисании. «Не поняла, как ты убрал наваждение?» – спросила у Рейса. Тот неопределенно пожал плечами. «Сам не понял, что за заклинание вдруг в голове всплыло». «Ну, повторить, если что, смогу!» Радостно закончил он. Я недоверчиво покачала головой. Странно. Очень странная магия. Темная, нехорошая. Действенная, но разрушительная. Обычные сумрачные странники такой не пользуются. Я вновь посмотрела на перстень с изображением крыльев и перевела взгляд на Рейса топталась еще раз на его следе у него за спиной, пока Эльфурта с Эриком разве что оды не пели своему спасителю. Нет, все-таки его след ни о чем мне не говорил. Хотя, если бы я сегодня не видела темного странника, если бы он не пытался навредить мне и Рейс не спасал меня, то я прямо сейчас тащила бы своего подопечного куда-нибудь в карцер для пыток уйти, то есть для допроса, да-да, я именно это хотела сказать. С подозрением на то, что Рейс и есть тот самый анонимный маг, которого мы пытаемся обнаружить и отловить уже который год подряд. Потому что именно в исполнении «Темного странника» я видела однажды похожие по энергетике магические волны. Но нет, исключено. Да и чутье мое отрицало такой вариант развития событий, а чутье у меня было отличное. Кто же ты такой, Рейс? Откуда у тебя все эти знания? Что с тобой произошло? Может, ты каким-то образом перешел дорожку темному страннику, и тут что-то сотворил с тобой, стерев память и отправив в сон? А может, ты на самом деле его сподвижник или ученик? А что, если тебя нарочно закинули в Академию Сумрачных Странников? Для чего? Так, спокойно, Фэлл. Давай-ка не будем нагнетать раньше времени. Не забываем о презумпции невиновности и смотрим на реальные дела человека. А реальные действия Рейса пока что спасли мне жизнь. Так что мы просто мысленно ставим себе зарубку и продолжаем изучать своего подопечного». Эльфорта тем временем продолжал разливаться соловьем. «Спасибо!» С чувством произнес он, в который раз подряд аж руки на груди сложив в благодарном жесте, чего за ним вообще не водилось. «Ребята, спасибо, что избавили от этого разгулявшегося кошмара! Фэл, спасибо, что так быстро сориентировала подопечного! А вам, молодой человек, спасибо за быструю реакцию и умение ловить на лету! Боже, кто бы мне еще вчера сказал, что я сегодня буду радоваться таким вещам!» Я усмехнулась. Да уж, день выдался богатой на странные и противоречивые эмоции. «У вас же наверняка нет пропускного жетона, да?» — уточнил тем временем Эрик. «Вы ведь попали в инквизицию через сон, минуя главный вход, верно?» И, дождавшись кивка от Рейса, продолжил. «У вас тогда будут проблемы с выходом из здания генерального штаба, так что пройдемте вместе, я вас выпущу». Не рекомендую вам пока шестать через сон. Направляйтесь в центральный парк, до него тут пешком пройти совсем недалеко. Проведете время пока там, дождетесь от нас новостей и потом уже сможете возвращаться в вашу академию. Мы ее сейчас тщательно перетрясем, а вам рекомендую отвлечься на занятия и провести освободившееся время. Вы, мистер Рейс, чрезвычайно способный ученик, мое вам почтение. Думаю, у вас с Фелицией получится великолепный тандем». «Я ей тоже так говорю. Она на меня почему-то шипит в ответ», — театрально вздохнул Рейс. Ильфорты с Эриком вдвоем решили проводить нас до выхода из штаба и проследить, чтобы к нам никто не прицепился по пути. Настроение у обоих было чуть ли не праздничное. Кажется, кошмарные наваждения здорово успели достать инквизиторов за этот день. А после их исчезновения наступила такая легкость, словами не передать. Они безумолку болтали с Рейсом, кажется, обо всем сразу. О его способностях, амнезии, о своих переживаниях насчет разгуливающих кошмаров. Строили теории, как именно кошмары могли материализовываться. Меня слышать и видеть мог только Рейс, у меня не было настроения общаться через него с коллегами. Так что я помалкивала и лишь с удивлением поглядывала на щебетящую троицу. Возникло у меня ощущение, что еще немного Эрик с Эльфорте предложат Рейсу в выходные встретиться в каком-нибудь баре или сауне потусить в их мужской компании. Да чего он их так очаровал? Гнар всех раздери. Мы подошли к информационной стойке, и мой наставник, сияя белозубой улыбкой, обратился к тем самым девушкам, с которыми мы общались ранее, с просьбой оформить пропуск на Рейса для выхода из генерального штаба. Все та же темноволосая девушка подозрительно уставилась на Рейса, поджав губы. «А где ваш пропускной жетон, мистер? Как вы вообще попали в штаб сегодня? Я не нашла вас в базе! Просто оформите ему пропуск на выход, мисс Лейн, не задавая лишних вопросов!» С нажима произнес Эльфорте, глянув на девушку администратора так, что лично я бы под этим взглядом пожелала по-быстренькому провалиться сквозь землю. Этот молодой человек только что помог нам с мистером Кларксоном избавиться от наших оживших кошмаров, я лично ручаюсь за него. «О, Пресвятая Мелия! Какой ужас!» – ахнула девушка, аж прижав ладошки к щекам и дикими глазами вытаращившись на эльфорты «Мистер Брандт, неужели эта кошмарная дрянь до вас добралась? Вы в порядке? Вам нужна помощь?» «Как видите, я цело невредим». «Ну да, встреча со своими кошмарами была не из числа приятных событий. Так что там с пропуском?» Меслейн тут же зашуршала бумагами, обещая быстро оформить жетон. Альфорте с Эриком тем временем обступили другие коллеги, которые в этот момент находились рядом и слышали разговор. «А как выглядели ваши ожившие кошмары, мистер Кларксон, мистер Бранд?» С тревогой в голосе спросил светловолосый инквизитор средних лет, нервно теребя кожаную защитную сумку для артефактов в руках. Я с любопытством посмотрела на брата и наставника. Как они будут выкручиваться? Простите за такие вопросы, но думаю, вы понимаете, как мы все опасаемся, что генеральный штаб захлестнет эпидемия оживших кошмаров. Хочется понимать, к чему нам готовиться. Какого рода кошмары могут ожить из снов столь могущественных магов, как вы? О, это были жуткие, неубиваемые существа. С убийственной серьезностью протянул Эрик. Да уж, настоящие монстры. Протянула я, скрестив руки на груди. Ух, что было бы, если бы они вышли в город. Всех граждан заставили бы молочко из мисочек и играть с клубком шерсти. Губы Рейса подрагивали в улыбке. Да и я сама была на грани широкой улыбки, если честно. Вот уж правда, довели меня. Нам повезло, что рядом находился специалист, который смог предотвратить катастрофу. — продолжал Эрик. — А я, между прочим, давно говорил, что нам нужен штатный сумрачный странник, который экстренно помогал бы с подобными вещами. — Рейса, вы не хотите наплевать на эту вашу академию и к нам пойти, а? — Отличное предложение, но мне бы для начала вспомнить, кто я такой вообще, — усмехнулся Рейс, выразительно поправляя очки на переносице. Рейс расставался с Эльфорд и Эриком чуть ли не закадычными друзьями. Я только делу давалась, как они так умудрились петься за столь короткий срок. Пару минут спустя мы уже вышли из здания генерального штаба и направились вниз по аллее в сторону центрального парка. Мы отошли уже на большое расстояние, поэтому не могли слышать, как Эльфурт и Эрик негромко переговаривались, стоя у входа в многоэтажное здание инквизиции и глядя нам вслед. Скажи мне, а почему ты не стал говорить Фелиции, что они с Рейсом теперь венчаны случайным магическим ритуалом? Обратился Эльфорте к коллеге. «Или ты сам этого не понял?» «Понял, конечно», возмущенно фыркнул Эрик. «Ну, ты считаешь, что эта информация сейчас чрезвычайно обрадовала бы Фелицию?» «Насчет радости не уверен», цокнул языком Эльфорте. но вот взбодрила бы, это да». Она и так с утра взбодрившаяся, дальше некуда. Я решил пожалеть сестру. К тому же... Эрик умолк и какое-то время задумчиво смотрела вслед рейсу «Всему своё время, да?» — понимающих мыкнул Эльфорте. Эрик коротко кивнул. «Фелиция пока морально не готова принять такую новость. Сейчас она может на психозе наворотить кучу проблем в попытке разорвать связь. Но именно эта связь помогает ей сейчас не развоплотиться. Так что всему своё время, да». «Я так и не понял, что за ерунда творится с глазами этого молодого человека, и почему ты не смог заглянуть в его судьбу?» Эрик поежился и скривился, как от зубной боли. «Ты знаешь, мне не только рассуждать, но даже думать на эту тему неприятно. И чувствую, что если все же буду углубляться в разговоры, то будет не просто неприятно, а еще и очень больно. Мироздание настойчиво отворачивает меня от этого человека». «Что все это значит?» «Что еще не время, Иль? Пока что не время. И не я должен разгадать эту тайну». «А кто тогда?» тут кому будет по зубам подобная головоломка», — загадочно ухмыльнулся Эрик.